Рулет из лаваша с красной рыбой, 4 тонких лаваша, 750 граммов филе свежемороженной горбуши, 200 граммов сливочного масла, зелень эстрагона. Филе горбуши нарезать небольшими кусочками, зелень эстрагона вымыть, обсушить. Филе рыбы, зелень и мягкое сливочное масло измельчить блендером до получения однородной массы.